Глава третья. Дружба. Дружба действительно сохраняет нам жизнь. Даже Альберт Эйнштейн признавал её роль. Как бы ни была редка настоящая любовь, она не сравнится с настоящей дружбой. Когда я начала исследование Тильда, то была поражена тем, какой мощный эффект оказывает дружба на нас. Сколько она меняет в положительном ключе. Речь не только о будовольствии и качестве жизни, но и о влиянии на сердечные заболевания и даже количество лет, которые мы проживём. Хорошая дружба прибавляет нам годы жизни. Я наткнулась на милую историю одной невероятной парочки, показавшую, почему дружба важна не только для нас людей, но и для прочих млекопитающих. Это история спасённой длиннохвостой макаки и бездомного чёрно-белого котёнка. Котёнок однажды забрёл в фонд друзей дикой природы в Пхитбури в Таиланде и был быстро взят под крыло макаки Джоджо, жившей там же. За несколько лет до этих событий фонд спас Джоджо, забрав из ресторана, где того жестоким образом держали в клетке. Он жил там совсем один и был преимущественно фоторазвлечением туристам на забаву. Не стоит и говорить о том, насколько болезненной была изоляция для Джорджо. Ведь макаки, как и люди, это стадные существа, которые наслаждаются жизнью в обществе и организовывают группы. И вот, 6 лет спустя Джорджо стал совсем другим. Он оказался лидером в группе таких спасённых фондом макак и взял под опеку нового лучшего друга бездомного котёнка. Пушистая команда отставила в сторону видовые различия, стала делить еду, позировать для фотографий и даже искать друг у друга блох. Эта история показывает, как дружба может открыть возможность для непредсказуемой связи и дать насладиться друг другом совершенно разным видом. В 2020 году правительства всего мира отреагировали на кризис коронавируса, поощряя или санкционируя изоляцию на длительный период времени. Долгосрочные последствия такого грубого подхода к нам, стадным животным, ещё проявят себя. В этой главе мы узнаем, как изоляция противоречит здравому смыслу, когда речь идёт о человеке или животном, как, например, Джоджо, и как плохо она влияет на наше физическое и психологическое здоровье. Наиболее убедительное объяснение силы и природы дружбы выразил римский оратор Цицерон, В 1063 году до нашей эры в своём классическом эссе о дружбе "De amicitia" есть ли мы устраним из природы узы благожелательности, то ни дом, ни город не уцелеют, даже обработка земли прекратится. Если это ещё непонятно, то всё могущество дружбы и согласия можно оценить, взглянув на картину распрей и разногласий. И в самом деле, какой дом столь прочен, какая гражданская община столь крепка, чтобы ненависть и раздоры не могли разрушить их до основания. Всё это позволяет судить, как много хорошего в дружбе. Недалеко от Арпинума, где родился Цицерон, находится городок на холме Розэта-Вольфрторы, ставшей ареной для самых новаторских исследований о дружбе и здоровье, чётко показавших, что дружба влияет на биологическое старение. Коммуна жила у подножия Аппенинских гор в итальянской провинции Фоджа. Город построен вокруг огромной площади и церкви. Узкие ступени ведут вверх по склону холма, окруженные теснящимися двухэтажными каменными домами с красными черепичными крышами. Веками розетанцы работали на мраморных каменоломнях и возделывали земли в долине. Каждое утро они проходили по 6-8 километров, спускаясь с горы. а поздно вечером их ждал трудный путь обратно. Они жили тяжелой жизнью. Население было малограмотным и отчаянно бедным, надежды на экономические улучшения практически не было, пока в конце 19 века не пришла весть о земле возможностей, что лежит за океаном. В январе 1882 года группа разы танцев отплыла в Нью-Йорк. В конце концов, Им удалось найти там работу на сланцевых каменоломнях рядом с городом Бангор в Пенсильвании. Позже к первым уплывшим присоединились другие семьи, а первые эмигранты отправили письма в Разета, и к 1894 году около 1200 разетанцев сделали запросы на получение американских паспортов и покинули свой дом, уезжая целыми улицами. Их деревня вскоре оказалась почти заброшенной. Однако по прибытии на новую землю они восстановили свой небольшой городок. Стали строить двух-трёхэтажные дома на холмах, расчистили и начали возделывать землю, выращивать лук, бобы, картошку, дыни и фруктовые деревья в больших садах позади собственных домов. Город обрёл жизненные силы. Разытанцы начали разводить свиней и выращивать виноград для домашнего вина. Появились школы, парки, монастырь и кладбище. Открылись небольшие магазинчики, булочные, рестораны и бары. Соседний Бангор был в основном валлийским и английским. Следующий за ним город преимущественно немецким, а это означало, что новый город Разета закреплялся исключительно за разетанцами, учитывая непростые отношения англичан, немцев и итальянцев в тот период. Особый южный диалект фоджи стал разговорным языком. Разета в Пенсильвании стал крошечным, самодостаточным мирком, неизвестным общественности и оставался бы таковым, если бы не Стюарт Вулф. Стюарт Вулф был первопроходцем в психосоматической медицине. Он родился в 1914 году в Балтиморе и умер от Альцгеймера в Оклахома-Сити в 2005 году. В возрасте 91 года Вольф стал изучать жителей Разета в начале 1960-х годов, после того, как врач из этого города сказал, что среди его пациентов с сердечными приступами почти не было людей моложе 50 лет. Это резко контрастировало с соседними городами и вообще территорией США, где смертность от сердечного приступа среди мужчин чуть старше 40 лет приобрела масштабы эпидемии. Уровень смертности от сердечного приступа в Розетто был вдвое ниже, чем где бы то ни было в США. Статистика подтвердила, что в Розетто жители намного здоровее, но никто не мог понять, почему. Вольф предположил, что причиной может выступать особый образ жизни местных жителей, большая часть которых была итальянскими иммигрантами. В своих публикациях Вольф описывал Розетто как «мир», милую скромную деревушку с почти двумя тысячами жителей. В 1962 году Вульф со своей исследовательской командой приехали в Розетто с оборудованием, чтобы узнать, откуда такая поразительная разница в уровне сердечных приступов. Спустя долгие годы работы после сбора подробного анамнеза, множества физических осмотров и забора крови на анализы причины так и не были установлены. Это нельзя было объяснить генетикой, потому что в розы это жили и те, кто приехал из других ближайших городов. Не объяснялось это и различиями в питании, привычкой к курению, физических упражнениях или весе тела. Загадка. Но как-то раз воскресным днём, сидя на площади и наблюдая за тем, как розы танцы расходятся после церковной службы, слоняются по улицам, общаются и хохочут, а после идут На долгие обиды со всеми родственниками и друзьями, Вольф вдруг понял, что секрет жителей Розетта в них самих. Сам город был пропитан позитивным отношением к жизни, дружбой, уважением к семье, социальными связями и чувством радости. В 1964 году Вольф с коллегами опубликовали статью на эту тему в The Journal of the American Medical Association. В ней говорилось, что именно социальные контакты с друзьями и семьёй объясняют низкий уровень сердечных приступов. Вместе со своим давним коллегой-социологом и научным сотрудником Джоном Бруном Вульф назвал это эффект Разета. Вульф отметил, что в Разета часто три поколения жили в одном доме, поэтому происходил постоянный контакт между членами семьи, а также с соседями и всеми жителями города. На 2000 человек населения насчитывалось 22 гражданских объединения. Разытанцы имели крепкие семейные и дружеские связи, а также сохранили традиционные, близкие семейные и общественные отношения. В городе отсутствовала преступность, и почти не было просьб о социальной помощи. Общество было равноправным, несмотря на уровень дохода и образования. Разытанцы представляли себя в социальной жизни центром, которой выступала семья. Среди богатых представителей общества отсутствовало бахвальство, а значит, доход никогда не выставлялся на показ. Местному частному бизнесу покровительствовали, несмотря на наличие поблизости в соседних городах больших магазинов. Итальянцы в Разета вступали в брак с жителями итальянских городов. Семьи были сплочёнными, самодостаточными и независимыми. Но в трудные времена они полагались на общество, ожидая дружеской помощи и содействия. В Розетте никто не был одинок. Никто не казался несчастным или тревожным. Близлежащие более богатые города имели уровень сердечных заболеваний почти вдвое выше, хотя медицинское обслуживание, питание и работа в них были лучше или, по крайней мере, на уровне города Розетта. В книге Ze Paolo of Clan Авторы Вульф и Брун описывают историю города в 1935-1984 годы. Они отмечают, как жители отвергают стресс, делясь ресурсами, переживаниями и эмоциями друг с другом. Но вот браки со своими, итальянцы с итальянцами, случаются всё реже. Социальные связи между семьями и обществом размываются. Богатые разы танцы начинают демонстративное потребление и перенимают прочие привычки современного общества. Уровень сердечных заболеваний растёт. В конце концов, он сравнивается с показателями по Всеединённым Штатам. Тем не менее, разве это дал нам понимание того, что стоит за социальным взаимодействием и хорошим здоровьем? А что за изоляцией, одиночеством и ранней смертью? Такие макаки, как джуджо и макаки резусы, дают нам уникальную возможность изучать дружбу и отношения. Геном макаки похож в своей последовательности на человеческий на 93%. Мы также имеем много схожего в анатомии, физиологии, нервной, эндокринной и иммунной системах. Продолжительность жизни макак измеряется десятилетиями и постепенно увеличивается. Они взрослеют и стареют почти как люди. Процесс старения также включает в себя седину и истончение волос, перераспределение жировых отложений, потерю тонуса кожи и мышц, энергии. С возрастом они болеют теми же болезнями, что и мы, включая диабет, рак, снижение костной прочности, остеопороз, потерю мышечной массы, саркопению и прочее. Макаки демонстрируют паттерны в процессах питания и сна, похожие на человеческие. Общая генетика и поведение означают, что исследования на обезьянах часто можно ретранслировать в исследования на людях. Перенос выводов, сделанных в исследованиях обезьян на человека – наше огромное преимущество. И еще один положительный момент в исследовании обезьян заключается в том, что мы можем манипулировать факторами, которые сложно контролировать в случае с людьми. Например, обезьян можно выращивать в условиях одинакового питания и в одной среде обитания. У людей почти невозможно контролировать каждый аспект жизни, который может повлиять на сердечные заболевания. Если есть задача проверить влияние питания, то можно давать корм только одной половине из группы обезьян, но в целом оставить Все остальные элементы среды обитания и питания одинаковыми. Это рандомизированное контролируемое исследование. Кайя-Сантьяго – небольшой островок в 15 гектаров, окруженный пальмами и расположенный у побережья Пуэрто-Рико. Здесь находится процветающая исследовательская станция и около тысячи вольно живущих макак-резусов. Особи в колонии – прямые потомки 409 обезьян, Завезённых на остров в 1938 году. Колония находится в ведении Карибского исследовательского центра приматов и университета Пуэрто-Рико. Место напоминает школьную площадку для игр. Глядя на социальных макак, их группировки, пары лучших друзей и тех, кто карабкается вверх по социальной лестнице, учёные прекрасно видят, что выступает двигателем нашей потребности в контакте. и дружбой. За 70 лет исследования обезьяны уже привыкли к наблюдающим за ними людям. Благодаря отсутствию голода и хищников, перед нами идеальная система наблюдения за социальными связями и дружбой среди эволюционно близких нам родственников. Как и исследования среди людей, наблюдения за макаками показали, что продолжительность жизни связана с сильными социальными связями. равна как и со временем проведённым вместе, например, уходом за шерстью друг друга, как это было в случае с Джоджо -Джо и котёнком. Макаки с острова Кайо Сантьяго дают нам отличную возможность изучить влияние близкой дружбы и отношений на процесс старения, а также понять, в какой момент эффект от этих факторов начинает воздействовать на нас и как долго он длится. У взрослых самок макак общение с близкими родственницами женского пола служит эквивалентом дружеских отношений. Количество близких родственниц или подруг меняется в зависимости от возраста человека, и это явление обусловлено потребностью в защите. Самки на пике репродуктивной активности, в расцвете сил, имеют самое большое количество друзей и лучшую выживаемость. По сравнению с теми же самками в расцвете сил, но с меньшим количеством друзей. Друзья обеспечивают им защиту. Однако зрелые самки уже имеют опыт нахождения в социальной среде и редко становятся объектом чужой агрессии. Поэтому и такой нужды в большом количестве друзей у них нет. Исходя из этого, мы можем сказать, что социальное устройство способствует выживаемости, и выученное в течение жизни поведение важно Для зрелых животных в дальнейшем им требуется всё меньше социальной опоры для защиты. Социальные отношения важны не только для макак. Они связаны с более продолжительной жизнью у многих стадных видов животных, таких как бабуины, дельфины и крысы, что подразумевает общую эволюционную основу для дружбы внутри видов. А что насчёт социальных отношений на протяжении наших жизней? Несмотря на то, что подавляющее большинство исследований сегодня сосредоточено на взаимосвязи социальной жизни и долголетия среди пожилого населения, наука все же сфокусировалась в том числе и на том, когда эта связь формируется и как долго имеет влияние на нашу жизнь. У людей, в отличие от макак, объемы социальных связей важны для физического здоровья как в юном, так и в зрелом возрасте. Мы используем защиту макак, Данную нам дружбой, как в раннем возрасте, так и во взрослой жизни. Лиза Беркман, моя подруга и известный социальный эпидемиолог из Йельского университета, опубликовала несколько ранних исследований о том, почему социальные взаимодействия важны и какой вид социальных связей влияет на наше здоровье и даже определяет, когда мы умрём. Группа из Йельского университета использовала информацию о 2229 мужчинах и 2496 женщинах в возрасте от 30 до 69 лет. Информация включала в себя подробные интервью об образе жизни и социальных контактах, а также 9-летнее наблюдение за участниками эксперимента, в ходе которого также указывались время и причина смерти. В общей сложности из тех, кто проходил интервью, умерло 10% мужчин и 6% женщин, составив 2,2% в возрасте 30-39 лет и 28% в возрасте 60-69 лет. Были изучены четыре источника социальных контактов или социальных связей: брак, близкие друзья и родственники, приятели по церкви и участники прочих клубов. или организаций. За редким исключением, люди с каждым типом связей имели значительно более низкий уровень смертности по сравнению с теми, у кого такие связи отсутствовали. После этого последующие исследования лишь подтверждали значительность влияния социальных контактов на уровень смертности. Так в чём же сила социальных связей и как они влияют на смертность? Считается, что если наши связи недостаточно крепки, Мы испытываем больше стресса, повышается уровень гормонов, ответственных за стресс, учащаются заболевания и воспалительные процессы. В поддержку этому объяснению Гарвардские учёные в ходе недавнего крупного исследования социальных контактов обнаружили, что крепкие дружеские и семейные связи, независимо друг от друга, предполагают более низкие концентрации фибриногена, который является фактором свёртывания крови и причиной образования тромбов. что ведет к сердечным приступам. Он также сигнализирует о воспалительных процессах. Сила связи между фибриногеном и социальной изоляцией поразила всех. Эффект был таким же, как и у курения, общепризнанного основного фактора риска сердечных приступов и появления тромбов. Ответ на вопрос о социальных связях и здоровье лежит также в области гормонов. Биолог Лорен Брент сообщает о том, что среди макак с острова Кайя тех, что имеют более слабые социальные связи, уровень гормона стресса выше, чем у остальных. Повышенный уровень гормонов стресса запускает цепочку физиологических реакций, которые при неоднократном запуске ведут к заболеваниям сердца или мозга, а также к ранней смерти. Это еще раз объясняет, как дружба защищает от болезней. В другом эксперименте Джон Капитанио, психолог из Калифорнийского университета, взял биопсию тканей лимфатических узлов у обезьян, которые были отделены от своей социальной группы, и сравнил их с результатами биопсии обезьян, находившихся среди сородичей. Лимфатические узлы, двигатель воспалительных и иммунных реакций. Результаты биопсии показали высокую активность воспалительных генов и низкую активность генов, защищающих от вирусов. Иными словами, отсутствие друзей активировало гены, ответственные за активность воспалительных процессов, что служит фоном для некоторых возрастных болезней. Таким образом, фоновое воспаление и более высокая восприимчивость к инфекциям выступают ещё одной причиной связи дружбы, болезней и смертности. Эти результаты наблюдения за приматами совпадают с результатами наблюдений за людьми в Розетта, а также другими исследованиями социальных связей. В своём репортаже из Южной Кении социальная журналистка Лидия Денвард описала действия, похожие на человеческие, которые она наблюдала у других стадных млекопитающих бабуинов, которые проводили большую часть дня обнимаясь, ухаживая друг за другом и играя с детьми друг друга. Она рассказала историю о бабуине из Ботсваны по имени Сильвия, которую учёные окрестили королевой подлости, потому что она рассекала толпу животных, разгоняя их, кусая или колотя, если они не уходили с её пути. Лучшим другом Сильвии была её же дочь. Однако последней не повезло умереть от лап льва. После её смерти Сильвия смягчилась. Лишённая своего ближайшего товарища, она начала ухаживать за соплеменниками, которых когда-то презирала, как если бы бывшая школьная хулиганка пыталась подружиться с одноклассниками, над которыми раньше издевалась. Эта история показывает то, как крепка дружба. Это не выбор и не роскошь, скорее необходимость, имеющая решающее значение для нас, если мы хотим преуспевать и процветать в жизни. Она развелась из прямого защитного механизма нашей психики и физического здоровья. Учитывая, что Сильвия была запрограммирована на дружбу, после смерти дочери ей было необходимо заводить новых друзей. Исследования также разрушают стереотип о том, что женская дружба процветает благодаря бесконечному общению, а мужская благодаря совместному времяпрепровождению. Когда друзей-мужчин попросили задавать друг другу глубокие вопросы о мечтах, ценностях и отношениях, те впоследствии сообщили, что оказались более удовлетворены своей дружбой. Они пришли к выводу, что вопреки стереотипам, мужская дружба также требует глубины общения, даже если это может быть не так очевидно на первый взгляд. У дружбы глубокие генетические корни. Наши ближайшие друзья, те, кого мы зовем родственными душами, похожи на нас на биологическом уровне. Мы делим больше ДНК с друзьями, чем с другими людьми. Одно калифорнийское исследование показало, что с друзьями мы делим на 0,1% больше ДНК, чем с незнакомцами. Может показаться, что этого мало. Однако подобный процент схожей ДНК мы можем увидеть, У четверых родственных кузенов большинство из нас даже не знакомо с такими дальними родственниками, и всё же каким-то образом из миллиарда вероятных встреч мы выбираем в друзья людей, напоминающих нам родственников и похожих на нас самих. В других экспериментах исследователей, изучившие 5000 пар друзей-подростков, провели ряд генетических сравнений, стремясь узнать о них больше. В целом, друзья были более похожи генетически, чем случайные пары людей. Сходство было примерно две трети. Такое встречается у среднестатистических супругов. Помимо того, что мы похожи на своих друзей, мы также генетически похожи на своих жен или мужей. В этом есть смысл. Люди естественным образом тянутся к тем, с кем у них есть что-то общее. То же касается... и будущих супругов. Гены ответственны не только за выбор друзей, но и за одиночество. Говорю как практикующий врач. Одиночество одна из самых сложных и печальных ситуаций, с которыми только можно столкнуться. И, к сожалению, это разрастающаяся эпидемия, охватывающая любые возрастные группы, но особенно пожилую. Вивек Мурти, 19 главный хирург США. наглядно описал токсичность всё больше растущего одиночества, а также дал рекомендации как для отдельного человека, так и для общества, как лечить одиночество. Он напрямую возвёл этот недуг в ранг проблем общественного здравоохранения. Одиночество коренная причина и провокатор многих эпидемий, охвативших мир сегодня, включая алкоголизм, наркотическую зависимость, ожирение, жестокость депрессию и тревогу, как и с макаками. Одиночество токсично для человеческого организма из-за нашего врождённого желания контакта с кем-либо. Мы развились для того, чтобы участвовать в жизни сообщества, укреплять связи с другими, помогать друг другу и делиться жизненным опытом. Проще говоря, нам лучше, когда мы вместе. Есть ряд ключевых стратегий, которые помогут справиться с одиночеством. Большинство из них очевидны, но тем не менее, я всё же решила их привести. Каждый день проводите время с теми, кого любите. Сосредоточьтесь друг на друге. Забудьте о многозадачности и подарите близкому человеку всё своё внимание. Смотрите на него и искренне слушайте. Поначалу следующая рекомендация может показаться нелогичной. Примите своё одиночество, потому что первый шаг К более прочным связям с другими это установление более прочной связи с самим собой. Медитируйте, молитесь, занимайтесь искусством, музыкой и проводите время на свежем воздухе. Всё это может принести вам удовольствие от одиночества и радость. Помогайте другим и принимайте помощь. Спросите у соседа, как у него дела, обратитесь за советом Даже простая улыбка незнакомцу в полутора метрах от вас может принести удовольствие и помочь справиться с одиночеством. К сожалению, некоторые меры, введенные для профилактики коронавируса, такие как самоизоляция и социальное дистанцирование, в жизнь многих из нас привнесли лишь больше одиночества. Пока мы можем только догадываться о том, какие последствия от такого подхода в сфере общественного здравоохранения Нас ожидают, и нам нужно что-то с этим делать, чтобы их избежать. В апреле 2018 года правительство Великобритании назначило Трейси Крауч первым в мире министром по вопросам одиночества. Такую должность создала чуть ранее в том же году премьер-министр Тереза Мэй. Для многих людей одиночество печальная реальность современной жизни, сказала Мэй, когда анонсировала новую должность. которые учредили в ответ на предоставленный отчёт, где говорилось, что более 9 млн человек в Великобритании, а это около 14% населения, часто или всегда чувствуют себя одиноко. По оценкам, одиночество обходится британским работодателям в 3,5 млрд фунтов в год. Согласно моему собственному исследованию, 25% взрослых ирландцев чувствует себя одинокими время от времени, а 5% – часто. Однако жизнь в одиночестве удваивает вероятность погрузиться в это чувство с головой. Мужчины, живущие одни, чувствуют одиночество острее, чем живущие в одиночестве женщины. Одиночество усиливается с возрастом. Также одинокие люди чаще страдают депрессией. Вопреки ожиданиям, я не обнаружила разницы между теми, кто живёт в сельской местности и городскими жителями Ирландии, в том, что касается риска погрузиться в одиночество. Вероятно, в Японии одиночество ярче всего проживается на уровне культуры. Здесь смерть не имеющих близких пожилых людей носит название кадакуси. Так говорят о тех, кто умирает в одиночестве и остаётся так лежать В течение длительного периода времени, пока кто-нибудь его не обнаружит. Первый случай, ставший общенародной новостью в Японии, произошёл в 2000 году, когда труп 69-летнего мужчины обнаружили лишь спустя 3 года после его смерти. Ежемесячная арендная плата и деньги за коммунальные платежи автоматически списывались с его банковского счёта, и только после того, как Сбережения кончились, скелет обнаружили в доме. Тело было съедено личинками и жуками. В 2008 году в Токио было зарегистрировано более 2200 одиноких смертей. Аналогичные цифры фигурировали в 2011 году. Одна частная компания по перевозке вещей в Осаке сообщила, что 20% их работы связаны с вывозом вещей тех людей, которые умерли в одиночестве. Около 4,5% похорон в 2006 году были связаны с кадакуси. Кадакуси в основном становится проблемой мужчин в возрасте 50 лет и старше. Было предложено несколько причин возникновения этого явления. Усиливается социальная изоляция, так как пожилые японцы всё чаще живут одни, они в домах с несколькими поколениями своей семьи. Им не хватает контакта с семьёй и соседями, и поэтому они чаще умирают в одиночестве, чего не замечают окружающие. В Японии самая высокая доля долгожителей в мире. Хочется надеяться, что эта ужасная эпидемия одиночества, и в частности, кодакуси, не повторится в других странах, где сейчас Также наблюдается старение населения. Социальная изоляция обычно идёт рука об руку с экономическими сложностями населения. Многие случаи кодакуси связаны с людьми, которые получали пособие или имели мало финансовых ресурсов. У японцев есть такое понятие, как гаман, то есть выносливость или выдержка, и это не вдохновляет их обращаться за помощью при необходимости. А жертвах Кадакуси говорят, что они провалились в щель между государственной и семейной поддержкой. В будущем политике стоило бы сосредоточиться на высоких показателях риска в этой области. Одиночество не прерогатива старости. Оно может прийти к вам в любом возрасте. В недавнем опросе, проведенном в США среди более чем 20 тысяч человек в возрасте от 18 лет и старше, об одиночестве сообщили все возрастные категории граждан. Социальная поддержка и небессмысленные ежедневные социальные взаимодействия имели самую сильную связь с низким уровнем одиночества, а в связи с ними и крепкие семейные связи. Хорошее физическое и психическое здоровье, дружба и нахождение в паре с одиночеством теснее всего была связана социальная тревожность. За ней следовали чрезмерное использование социальных сетей и ежедневное использование мессенджеров. Как и следовало ожидать, современные изменения в семейном укладе тесно связаны с одиночеством. Размер домохозяйства сокращается И сейчас в Европе больше домохозяйств, состоящих из одного человека, чем любого другого типа, что ведёт к более широкому осмыслению проблемы одиночества во всех возрастных категориях. Уровень вклада в отношения влияет на уровень поддержки, которую мы от них получаем, а также на последующие преимущества. Это относится ко всем возрастным категориям, а преимущества сохраняются На протяжении всей жизни, когда речь идёт о близких отношениях, можно говорить как о членах семьи, так и о друзьях. Впрочем, вопрос в том, есть ли разница в преимуществе от дружбы и от семьи. Стоит ли инвестировать больше в друзей или в членов семьи? Говоря о членах семьи, мы в основном подразумеваем братьев, сестёр, детей, родителей и супругов. Гармоничные семейные отношения имеют долгую историю положительного влияния на людей. Будь то отношения с супругами или близкими родственниками, дружба благотворно сказывается на здоровье и благополучии. Уильям Чопик, психолог из Мичиганского государственного университета, провёл два крупномасштабных исследования, чтобы понять, каков вклад друзей и семьи в наше здоровье и благополучие на протяжении всей жизни, в том числе и в более позднем возрасте. В первом исследовании приняли участие более 271 тысячи человек, родившихся между 1900 и 1999 годами в возрасте от 15 до 99 лет из 97 разных стран. Участников спросили, насколько важны семья и друзья в их жизни. А также попросили оценить собственное здоровье и уровень счастья, что касается благополучия, участников спросили: "Учитывая все обстоятельства, насколько вы прямо сейчас удовлетворены своей жизнью?" Затем тоже исследование провели уже среди взрослых американцев в возрасте 50 лет и старше. Средний возраст был 67 лет. Исследование проводилось среди тех людей, о которых можно было получить Долгосрочные данные о хронических заболеваниях, такие как высокое кровяное давление, диабет, рак, заболевания лёгких, сердечные приступы, стенокардия, сердечная недостаточность, эмоциональные, нервные или психические проблемы, артрит, ревматизм или инсульт. Это было необходимо, чтобы определить, оказывает ли качество отношений устойчивое влияние на здоровье и в пожилом возрасте тоже. Вопросы о качестве отношений были следующими: насколько близкие друзья, родственники действительно понимают, что вы чувствуете, или насколько они подводят вас, когда вы на них рассчитываете. В обоих исследованиях оказалось, что поддержка супругов, детей и друзей были связаны с субъективным ощущением благополучия и счастья. Это наблюдение касалось всех возрастных категорий. а ощущение сохранялось многие годы. Однако, если отношения были натянутыми, появлялось больше вероятности получить хроническое заболевание. На самом деле, напряженные отношения в семье и дружбе оказались основным предвестником вероятности развития хронических заболеваний с течением жизни. Результаты хорошо согласуются с другими исследованиями общих и долгосрочных преимуществ близких отношений, а также связанными. важности качества отношений, а не их количества. Поэтому, если семья и друзья выступают источником стресса, у людей появляются хронические заболевания. Если же близкие источник заботы, люди становятся здоровее. И хотя с возрастом наши социальные связи уменьшаются, мы всё же больше фокусируемся на том, чтобы поддерживать уже имеющиеся контакты, благодаря которым Влияние на наше благополучие усиливается максимально. Таким образом, чем больше мы вкладываемся в отношения с течением времени, тем больше набираем преимуществ для собственного здоровья, которые отзовутся лучшим самочувствием во взрослом и пожилом возрасте. Дружба играет большую роль в здоровье и благополучии в пожилом возрасте, потому что друзей мы обычно выбираем сами, и скорее всего, Поддерживаем те дружеские отношения, которые нам больше всего нравятся. В те дни, когда нам удаётся отлично пообщаться с друзьями, мы отмечаем ощущение счастья и улучшившееся настроение. Дружба тесно связана с благополучием, потому что друзья часто проводят вместе свободное время, а такие посиделки иногда в небольших дозах предполагают определённую степень спонтанности. Напротив, Выборочное отдаление от родственников, вызывающих стресс или неприязнь, проворачивается значительно сложнее, чем отдаление от друга, с которым у нас натянутые отношения. Это объясняет, почему иногда дружба оказывает больше влияния на счастье, чем некоторые семейные отношения. Напряжённые отношения в семье негативно сказываются на здоровье. Семейные отношения приятны для многих людей, Также могут включать в себя серьёзные, а иногда и негативные и тяжёлые взаимодействия. Поэтому стоит инвестировать в близкую дружбу для удовольствия и улучшения здоровья в будущем, для счастья и благополучия, а иногда и для того, чтобы смягчить негативные последствия напряжённых семейных отношений. Мы должны сознательно прилагать усилия, чтобы уделять время и внимание созданию позитивных связей. Мы буквально не можем позволить себе этого не делать. И также нам стоит помнить об этом перед лицом будущих пандемий. А что насчёт брака, здоровья и счастья, пока смерть не разлучит нас? История и крупные исследования показывают, что в среднем, в более позднем возрасте, чаще женатые пары, а не свободные люди, сообщают о большем счастье. Расставшиеся и разведённые в этой системе самые несчастливые, в то время как никогда не бывшие в браке и овдовевшие, находятся где-то посередине. Положительный эффект от брака зарегистрирован как среди женщин, так и среди мужчин, но счастливы ли женатые люди потому, что они были счастливее с самого начала? Хотя исследования показывают, что более счастливые люди с большей вероятностью вступают в брак и остаются в нём. Это не даёт нам полного объяснения. Счастливые люди, которые вступают в брак, всё равно становятся более счастливыми, чем счастливые люди, которые в брак не вступают. Отношение между браком и счастьем, как и большинство явлений в психологии, работают в обе стороны. Другими словами, важно то, что вы делаете для счастья как личность и супруг, а не брак сам по себе. Брак Не обязательно делает нас счастливыми, но счастливые браки дарят нам счастье. Простите за констатацию очевидного, но это подтверждено исследованиями. И правда, когда исследователи делают замеры, удовлетворённость браком служит гораздо более сильным предвестником счастья, чем просто брак. И что неудивительно, токсичные отношения очень плохо сказываются на возможности испытать счастье. Одинокие люди, решившие никогда не вступать в брак, но имеющие сильную поддержку со стороны окружения, безусловно, счастливы. Счастье также увеличивается, когда распадаются несчастливые браки. Это правило работает как для мужчин, так и для женщин. Люди, которые остаются в разрушающихся отношениях, лишь бы сохранить идеальную картинку ради внешней видимости детей или базового существования, могут быть женаты, но это вредит как счастью, так и здоровью. В целом, на протяжении десятилетий исследования в областях человеческого развития, психологии, нейронауки и медицины неопровержимо сходятся в одном. Долгосрочные приданные отношения, которые предлагают надёжную поддержку, возможность оказывать её в ответ и социальный контекст для обмена значимым опытом с течением времени, хорошо сказываются на самочувствии. Дружба требует риска и преданности, но награды, которые сопровождают нас на протяжении всей жизни и благодаря близкому окружению, оправдывают риски и временные затраты. В одном десятилетнем исследовании Гарвардского университета люди, имевшие прочные социальные связи до 80 лет, с меньшей вероятностью испытывали снижение когнитивных способностей и деменцию в пожилом возрасте. Исследователи из Мичиганского государственного университета проверили, какие аспекты социальных отношений больше других связаны с памятью или запоминанием. Они исследовали более 10 тысяч человек в возрасте от 50 до 90 лет. Участников тестировали с интервалом в 2 года в течение 6 лет. Так, на когнитивные способности, улучшение или меньшее их снижение со временем повлияло следующее: брак или партнёрские отношения, частые контакты с друзьями и детьми, меньшая напряжённость в общении с семьёй. Поэтому всё просто, частое общение с тем, с кем у нас благоприятные отношения, положительно влияет на мозг. Я ежедневно сталкиваюсь с беспокойством по поводу деменции. особенно когда у людей ухудшается память, понимаю необходимость в обнадёживающих заверениях. Не все проблемы с памятью указывают на деменцию, и в большинстве случаев ухудшение памяти или запоминания, связанное с возрастом, встречается очень часто и не прогрессирует до деменции. Когнитивные функции относятся к множеству умственных способностей, которые мы регулярно используем в течение дня, например, Обучение, мышление, рассуждение, решение проблем, принятие решений и концентрация. Одиночество и изоляция вызывают снижение всех этих умственных способностей, а социальная активность, общение с семьей и друзьями, а также участие в мероприятиях и организациях защищают от плохого когнитивного функционирования и деменции. Каково биологическое объяснение связи между друзьями и мозгом? В 2019 году коллеги из Университетского колледжа Лондона провели большой обзор опубликованной литературы, в которой изучалось влияние трёх факторов образа жизни на когнитивные функции и деменцию: социальные сети, физический отдых и нефизическая активность. Затем они суммировали все доказательства Принимая во внимание ограничения исследований и их биологическую достоверность, благоприятное влияние на функционирование мозга, умственные способности и даже защиту от деменции оказывают все три фактора. Оказалось, что все три фактора имеют общий путь, который подводит нас к трём основным теориям о том, почему мы заболеваем деменцией. Гипотеза мозгового резерва Сосудистая гипотеза и гипотеза стресса. Мы кратко поговорим о каждой, чтобы лучше понять, почему дружба влияет на здоровье мозга и почему это важно понять как можно раньше. Начнём с эксперимента над крысами, чтобы лучше понять гипотезу мозгового резерва. У нас есть резерв мозговой активности. Мы не всегда его используем, но можем обратиться к нему в случае необходимости, как если бы у нас Был пожизненный сберегательный счёт в банке. Мы можем обогатить окружающую среду для крыс, сделав её подобной дикой природе с изобилием возможностей для физической активности, обучения и социального взаимодействия. Это крысиная утопия. И она предотвращает когнитивные проблемы у взрослых крыс, создавая сберегательный счёт крысиного мозга, то есть накапливая мозговой резерв. И наоборот, обеднённая окружающая среда одиночества и низкой активности у крыс связана с нарушением функций мозга. Хорошая новость, что это частично обратимо путём обогащения бедной среды. И человеческий, и крысиный мозг обладают способностью формировать новые клетки, кровеносные сосуды и коммуникационные мосты между клетками мозга на протяжении всей жизни. И всё это составляет мозговой резерв. Умственная стимуляция, которую обеспечивают нам социальные контакты, физические упражнения и творчество, способствуют формированию этих структур и резерва. Формирование новых клеток головного мозга, и следовательно, мозгового резерва, происходит преимущественно в трёх ключевых областях: в гиппокампе, который находится по обеим сторонам мозга, и преобразует кратковременную память в долговременную в обонятельной луковице, которая находится в передней части мозга над носом и управляет нашим обонянием, и в коре головного мозга, важной для концентрации, понимания, осознания, мышления, памяти, языка и сознания. Образованию новых клеток мозга и мозгового резерва служит большая часть важных функций нашего мозга. МРТ головного мозга подтверждает, что люди с более высоким мозговым резервом из-за умственной стимуляции от социальных контактов лучше переносят патологии головного мозга. Это значит, что несмотря на наличие патологии, деменции, то есть присутствия аномальных белков в клетках головного мозга, у таких людей нет признаков этого заболевания, и они живут с нормально функционирующим мозгом, потому что у них больше резервных возможностей, которые можно использовать. Социальная, умственная и физическая стимуляция через дружбу и отношения также действует через сосудистую систему. Высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, нарушения сердечной деятельности, особенно мерцательная аритмия в среднем возрасте, ассоциированы с более высоким риском возникновения болезни Альцгеймера в зрелом возрасте. Социальная активность и отношения снижают эти сердечно-сосудистые заболевания, а это уже нитрилизует причины деменции. Таким образом, социальные взаимодействия защищают наш мозг. Отдых и снижение стресса выступают третьим объяснением связи между социальной активностью и деменцией. Активные люди Часто взаимодействующие с окружающими с большей вероятностью будут иметь такие бонусы, как высокая самооценка, социальная компетентность и хорошее настроение. Всё это снижает уровень гормонов стресса. Более высокая восприимчивость к стрессу удваивает риск деменции, поднимая уровень кортизола до хронически высокого. Если эта глава придаст вам решимости строить дружеские отношения, Это положительно скажется на вашем биологическом возрасте, а также тех, с кем вы будете дружить.